Дженсен поднял на Круза взгляд и начал. — Ты слышал, о чем только что говорил этот сержант? — Так вот, Стив, на том револьвере действительно мои отпечатки пальцев, и найденные ими пули действительно были выпущены из него. Голос на пленке тоже мой. — Ну, что ты теперь скажешь? — Только то, что ты по уши увяз в дерьме, — ответил Круза. Даже глубже, — ответил Дженсен, — намного глубже, чем ты можешь себе представить. Глава вторая Сейчас я расскажу тебе все, — продолжал Дженсен, сидя со Стивеном Крузом в комнате для допросов отдела по расследованию убийств. И пока Дженсен выворачивал перед ним душу, на лице Круза попеременно читался то ужас, то изумление. То полнейшее недоверие, которое, по всей видимости, и забладала, потому что стоило Дженсону закончить, как адвокат, подумав немного, спросил, «Скажи мне, Патрик, ты уверен, что ты все это не выдумал? Быть может, ты решил пересказать мне сюжет очередного опуса, чтобы проверить его на мне?» «Время, когда я мог бы так поступить, увы, прошло», — ответил Дженсон уныло. К сожалению, каждое слово — правда. Дженсон чувствовал некоторое облегчение от того, что, наконец, все стало известно. Пусть только одному Крузу. И бремя, которое он долго вынужден был нести один, перестало так давить на него. В то же время здравый смысл подсказывал, что облегчение — это иллюзорно. Слова Круза подтвердили это. «По-моему, для начала тебе нужен не адвокат, а священник». Или просто кто-нибудь, чтобы помолился за тебя? — Позже, может быть, когда я дойду до полного отчаяния, — сказал дженсон недовольно. — А пока передо мной сидит все-таки адвокат. Мне нужно сейчас, чтобы ты подвел итог и объяснил мне мою ситуацию. Чего мне ожидать? На что рассчитывать? Есть ли у меня шансы? — Будь по-твоему, — крус поднялся и принялся вышагивать от одной стены небольшой комнаты до другой, и обратно поглядывая на Дженсена. Первое, что следует из твоего пересказа событий, это твоя несомненная причастность к убийствам пяти человек. Бывшая жена и ее любовник. Затем этот несчастный инвалид Райс. И, наконец, Густов и Эленор Эрнст. Весьма важные персоны. И не думай, пожалуйста, что это не сыграет своей роли. Кроме того дела, Эрнстов наверняка будет рассматриваться как убийство при отягчающих обстоятельствах. Высшая мера тебе грозит за него, и, по всей вероятности, за первую пару тоже. Как тебе такой итог? Дженсен хотел что-то возразить, но крус жестом остановил его. «Если бы на тебе висело только убийство бывшей жены и ее парня, я мог бы классифицировать это как преступление на почве страсти, совершенное в состоянии аффекта. Ты бы признал свою вину в неосторожном убийстве, и если учесть, что в деле фигурирует огнестрельное оружие, подпал бы под статью, максимальный срок по которой 30 лет. У тебя была бы первая судимость...» и я наверняка смог бы скостить приговор лет до пятнадцати, ну, даже до десяти. Но если взять по совокупности, по всем остальным, крус покачал головой. Картина получается совсем иная. Он остановился и посмотрел в окно. «С одним советую тебе смириться сразу, Патрик. Даже если удастся избежать смертной казни, то сидеть тебе долго, очень долго. Так что едва ли нам с тобой когда-нибудь суждено снова выйти вместе на корт». Дженсен скорчил скорбную гримасу и сказал, «Ты бы и так не вышел теперь, зная, что я за тип». От этого замечания Круз поспешил отмахнуться. «Такие суждения о людях я оставляю на долю присяжных» пока я твой адвокат и между прочим нам еще предстоит обсудить с тобой денежный вопрос я не дешево стою учти. так вот как адвокат нравится мне клиент или нет?